Глава 12. Первые ниточки. Новость о том, что спасенные нами кузнец с дочкой принадлежат какому-то культу, который, скорее всего, и стал причиной гибели всех окрестных деревень, Бернард и Делерин встретились с большим энтузиазмом. Святоша предложил немедленно очистить старика от скверны и отправить на божий суд – а вслед за ним пристать и дочурку, ибо женщина сама по себе сосуд греха и порока. Капитан же думал сначала поговорить с кузнецом с глазу на глаз, а потом выкинуть то, что останется от бедолаги, в ближайшую канаву. А вот мою идею оставить старику жизнь хотя бы на время они восприняли уже без особого рвения. Пришлось снова включать на полную свой навык дипломатии. «Так зачем нам его в живых-то оставлять?» Бернард скрестил на груди руки и пристально уставился на меня. «Мало того, что он лишний род, это боги с ним, так он еще и, скорее всего, предатель». «Очистить его и дело с концом», — кивнул Дельрин, «Тоже не понимаю, зачем он нам сдался?» «Затем...» Покачал головой я, что это крайне ценный источник информации. Только он может нам объяснить, какого хрена тут происходит, и, быть может, что со всем этим дерьмом делать. Вот только делать он это вряд ли захочет, по крайней мере, добром. «Вот поэтому я и предлагаю поговорить с ним немного на другом языке», — хмыкнул Бернард. Правда, если после этого он останется жив, то жить дальше все равно вряд ли захочет. «Вряд ли это поможет», — вновь покачал головой я, пододвигая кружку к себе поближе. «Он сектант и, вероятнее всего, фанатик, а такие скорее откусят себе язык, чем скажут то, чего говорить не хотят. Правда, есть одно «но». У каждого такого фанатика есть слабое место». «Дочка!» — хмыкнул Делерин. «Ну, с ней тоже можно поговорить!» — равнодушно пожал плечами капитан. «Прямо на глазах у кузнеца!» «Это лишнее!» — возразил Вернон. «Не нужно никого пытать. Девушка отравлена довольно редким и сильнодействующим ядом. Она и так умрет прямо на глазах у старика, если, конечно, я не дам ей противоядия. «Иногда обычной смерти может быть недостаточно», – скептически хмыкнул Бернард. «Если он действительно фанатик, то этот фанатизм может пересилить даже и любовь родителя к своему ребенку». «А кто сказал, что она просто умрет?» – ухмыльнулся Вердон. «О нет, легкой смерти для нее точно не будет». Это акверанское зелье, которое колдуны используют для омоложения и трансформации своего тела. Для них оно тоже вредно, но благодаря магии у них есть шанс выжить и прийти в себя после процедуры. А вот для обычного человека... Вернон сделал большой глоток из своей кружки и отер усы тыльной стороной ладони. «Для обычного человека все куда как печальнее». Первые две недели с ним почти ничего не происходит, затем он начинает сильно болеть. Это похоже на обычную простудную хворь или другую, в зависимости от того, на что острее всего реагирует тело, принявшего яд. В итоге, дней за пять, человек впадает в глубокую кому, еще на неделю. Она сейчас как раз таки в этой стадии, а вот потом... Начинается самое интересное. Отравленный приходит в себя, а изменения в его теле вступают в решающую фазу. Человека почти в буквальном смысле начинает ломать. Кожа покрывается кровавыми волдырями, которые лопаются, оставляя после себя гноящиеся язвы. Мышцы начинают спонтанно сокращаться и конечности сводит судорогами – Кости ломаются от малейшего напряжения. При этом человек все чувствует и пребывает в сознании до самого конца, пока не умрет от болевого шока. Обычно простого кмета хватает на 3-4 дня, и она промучается. Если я не дам ей лекарства, а я не дам, пока старик не выложит все как на духу. Сурово! Чуть ошарашенно выдал Делерин. «А разве лекари, когда поступают в ученичество, не приносят клятву? Ну, там лечить всех страждущих и все такое». «Цеховые и церковные, быть может, да?» «Равнодушно пожал плечами Вернон. А я никаких клят не давал и не собираюсь. Если девке придется помучиться, чтобы старик вывалил все, что знает, пускай мучается». «Знаешь, Вернон, я настороженно посмотрел на лекаря». «Иногда ты меня пугаешь». «Может быть, парень равнодушно пожал плечами. Но как по мне, так нашей жизни ценнее, чем их. И если для пользы дела потребуется прибегнуть к подобным методам, пусть будет так». «Хорошо», — продолжил Бернард. «Так почему бы нам ему сразу об этом не сказать? На кой хрен нужно это ваше расследование в деревне?» «А какие гарантии, что он не напиздит?» — хмыкнул я, отодвигая кружку в сторону и пристально глядя на Делерина и Бернарда. Ответом мне было гробовое молчание. О том, что старик будет врать под пытками, они явно не подумали. «Вот именно, никаких. Для этого расследования и нужно. Прежде чем мы начнем допрос, нам лучше самим узнать как можно больше об этом культе» и в случае, если старик начнет пиздеть, у нас появится шанс поймать его на лжи. Ведь он-то не будет знать, что именно нам стало известно». «Ну, звучит убедительно», — Бернард задумчиво потер заросший щетиной подбородок. «Но вдвоем вас в деревню отпускать слишком опасно. Мы не знаем, охотятся ли эти твари днем и когда они могут вернуться». «Я пойду с ними», — Внезапно из дальнего угла отозвался Роберт. Похоже, Барт все это время подслушивал наш разговор. Как он что-то разобрал, было решительно непонятно. Общались мы очень тихо. Быть может, это у него профессиональная привычка. «Боец из меня, конечно, не очень», — продолжил Роберт, подходя к нам. «Но зато у меня есть другие таланты, которые могут им здорово помочь». «Это какие?» скептически скривился Делерин. «Запоешь тварей до смерти?» Но его скептицизма никто не разделил. «Мы-то с Верноном знали, о каких талантах идет речь. Они действительно могли нам очень пригодиться в расследовании». А Бернард, похоже, уже давненько присматривался к Барду, подмечая его привычки, повадки и методы работы – «Что ж, это неудивительно. У капитана глаз намётан на такие вещи. «Не стоит его недооценивать», — покачал головой Бернард. «Он знает, о чем говорит. Эх, дать бы вам, конечно, еще четвёртого для надежности, но нам отчаянно нужны сейчас рабочие руки. Чем быстрее восстановим частокол, тем больше шансов у нас никого не потерять в следующей стычке». Ну и закрытые конюшник, конечно, дадут нам место для маневров. Мы и так справимся, хмыкнул Вернон. Но на всякий случай, если вдруг со мной что-то случится. Он достал из сумки маленький темный флакончик и протянул его к капитану. Это противоятие. Просто влейте его в рот девушки и дайте проглотить. Желательно это сделать до того, как у нее пойдут кровавые волдыри. После процесса уже, может быть, необратим. Добро! кивнул Бернард, поднимаясь из-за стола. «Ладно, обсудили, хватит лясы точить. Времени ждет, работать надо. Мне частоколом заниматься, а...» «Мне алтарем», — дополнил Делерин. встал и направился к большому деревянному ящику, расположившемуся в дальнем углу комнаты. «Он в скором времени должен был стать тем самым алтарем». Нехитрым наволочь сюда каменные глыбы, а затем заказывать услуги зодчих у нас не было ни возможности, ни желания. Посреди ящика стояла внушительных размеров посеребрённая чаша, от которой в стороны расходились пять вырезанных канавок по чисту божеств, присутствующих в местом пантеоне. Ввели они к пяти символам, которые, как я понял, этих богов изображали молот, меч, лист. Перо и огонь. По краям ящика уже стояли свечи. Мне пришлось поделиться найденными наверху запасами. «Ну, идем, что ли?» Дернул меня за рукав гамбизона Вернон и направился к выходу. Мне не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. Но прежде чем мы вышли за дверь, перед моими глазами вновь вспыхнула надпись Навык ⁇ Полководец ⁇ достиг седьмого уровня, получено 30 опыта. Навык ⁇ Дипломатия ⁇ достиг 16 уровня, получено 30 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 55 опыта. Неплохо, неплохо. Выходит, когда заходит речь о смешных сферах, навыки качаются сразу группами. А тут как раз был такой случай. Мне одновременно приходилось и убеждать, и планировать. Кстати, полководец, похоже, относится не только к разработке стратегии, но и к вот таким вот небольшим, но нетривиальным задачам. Эх, еще немножко и новый уровень. Только где бы это немножко поднабрать? Было раннее утро. Оранжевый краешек солнца только-только показался из-за массивной горной гряды, тысячами крохотных искорок рассыпаясь по белому покрывалу. Дул легкий холодный ветерок, приятно освежавший лицо. Под подошами тяжелых сапог хрустел свежий снег. Возле частокола под одобрительные крики Тура уже трудились несколько человек. Два орденца и один бывший стражник долбили промерзшую землю кирками, выкапывая углубление под новое бревно. Каким образом они его потом собирались в нем закреплять, было решительно непонятно. Но да Тур свое дело должен знать куда лучше меня. Найдут способ. «Собрались на разведку!» Поприветствовал нас здоровяк, махая своей здоровой лапой, в которой был зажат плотницкий топор. «Вроде того», — кивнул я. «Тогда, ежели будете мимо мастерской плотника идти, поторопите там парней». Отправил их за инструментом, но они что-то долго копаются. «Добро», — хмыкнул я, вылезая через пролом наружу. «И не выжри весь спирт, пока нас нет» подколол здоровяка Вернон, припоминая тому старые грешки. «Да какое там?» – отмахнулся Тур, «У нас тут работы до самого вечера, и то хорошо, если сегодня вообще управимся. Благо, хоть за бревнами не придется до самого леса переться. Нашли избу, которую можно разобрать под это дело. Ладно, что-то заболтался я тут с вами. Вы там это, посторожнее будьте, ладно?» Если что интересное найдете, тащите сюда, покумекаем, и, быть может, тоже куда-нибудь приладим. Мы двинулись дальше, в глубь мертвой деревни, но ушли недалеко. Проходя мимо угла дома, из-за которого ночью на меня смотрели светящиеся глаза, я решил задержаться и лишний раз осмотреть место, куда попал арбалетный болт, На первый взгляд в нем не было ничего особенного, просто трещина в бревне с торчащим из нее черным древком. Но если присмотреться повнимательнее, то все становилось намного интереснее. Щепки, оставшиеся на краях раскола, были вымазаны густой запекшейся кровью черного цвета. Она определенно не принадлежала человеку. Однако и тело монстра нигде поблизости видно не было. К тому же самой крови оказалось на удивление немного. Буквально несколько крупных капель. Что ж, выходит, монстр мне не померещился. Он тут и впрямь был. Вопрос в том, почему его не увидел страшник. И почему нет тела, хотя я определенно в него попал... Да и само древко болта выглядит... Э, довольно чистым, будто оно и не проходило сквозь плоть чудовища, в отличие от вымазанного в крови наконечника. «Нашел что-то?» — поинтересовался Вернон, подходя поближе и тоже рассматривая болт. «Да вот понять все никак не могу», — покачал головой я. «Кто нам противостоит? Враг из плоти и крови или нематериальный дух?» который умеет накладывать очень качественные иллюзии. Ну, кровь выглядит вполне настоящей», — хмыкнул Роберт, рывком вытаскивая болт из стены. «Вряд ли иллюзия продержалась бы так долго. Хотя кто вас, колдунов, разберет?» «В том-то и дело, что она настоящая», — кивнул я. «Но тела нет, как будто тварь растворилась в воздухе за мгновение до того, как болт пробьет ее тушу насквозь но немного опоздала, попортив себе шкуру и заляпав наконечник кровью. «Может, ты просто не попал или цепанул ее краешком?» – предположил Барт. «Нет, тогда бы брызги крови располагались только с одной стороны от древка, а тут она именно что расплескалась, болт летел явно куда-то в тело, но...» «Ох, странно все это!» «Не так уж и странно на самом деле!» Покачал головой Вернон. «Я читал о подобном явлении, когда еще был в подмастерях у Бенны. Эти существа...» Парень замялся, пытаясь подобрать нужные слова. «Как бы это помягче сказать-то? Находятся на грани между двумя мирами. Миром живых существ из плоти и крови и миром духов. По большому счету, для нашей реальности они чужие. Потому их и зовут иномирниками». «Так...» «Ты знал, с чем мы имеем дело?» Удивленно и в то же время недовольно поинтересовался Роберт. «Знал и молчал?» «Я и теперь не знаю», — покачал головой Вернон. «Инамирники — это не какие-то конкретные существа. Под этим словом понимает всех, кто способен переходить из формы духа в телесную и наоборот. Однако это кое-что нам все-таки дает». «И что же?» Поинтересовался я, не совсем понимая, к чему парень клонит. Помнишь, как мы призывали кровавую баронессу? Вернон скрестил руки на груди и выжидающе уставился на меня. Ну, допустим. Так вот, продолжил парень, как и духа, и намирника можно заставить принять телесную, если так можно выразиться, форму. Для этого нам понадобится круг из тех символов, что тогда нарисовал Брен. «Ну да», — хмыкнул я, — «а еще соль. Много грёбаной соли, которая у нас и так на исходе». «Совсем не обязательно», — возразил лекарь. «Соль лишь призвана удерживать духа в пределах круга, и то, как ты помнишь, баронесса очень быстро разобралась в обстановке и просто сдула её порывом ветра. Нас же интересуют сами символы. Достаточно их просто начертить углем или выскоблить ножом на брёвнах частокола», и каждая тварь, прорвавшаяся во внутренний двор, уже не сможет принять облик духа. Перед глазами снова выскочила надпись. «Навык охотник достиг четвертого уровня, получено 20 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 35 опыта». «Ну да, логично. Новые знания — это ведь и новый опыт. Странно только, что этот навык у меня не качался, когда мы с этими тварями сражались. Хотя его рост может быть завязан на непосредственное убийство чудовищ или вовсе на знание о том, как их убивать». «Хм...» — я задумчиво почесал бороду. «Ну что ж, похоже, у нас меняются приоритеты. Все-таки защита важнее, чем наше расследование». «Осади коней!» — хмыкнул Вернон. «Ты помнишь, что там были за символы?» Я покачал головой. «Вот и я не помню», — продолжил парень. «Читал про этот защитный барьер когда-то в одной из книг «Чародейки», но не запоминал. Не думал, что когда-то понадобится. Так что варианта у нас ровно два. Либо вспоминать, либо искать похожую книгу и выцарапать знания оттуда». «Или поинтересоваться у остальных, не могут ли они нам тут чем-нибудь помочь?» — хмыкнул Роберт. «В конце концов, те же рыцари Ордена как-то сражаются со всей этой нечистью уже сколько времени». «Но ведь это же тоже магия, которую ни на дух не переносят, разве нет?» — поинтересовался я, мысленно прикидывая, какие еще тузы могут быть припрятаны в рукавах у этих фанатиков. «Ну да, магия!» — кивнул Вернон. «И что с того?» Если так разобраться, то их молитвы и боги — это тоже своего рода форма магии, пусть крайне извращенная, зато доступная всем, кто не обладает даром. М да уж, лицемерненько получается. Сами используют низшую обрядовую магию, но при этом всех, у кого есть дар, сжигают на кострах. Впрочем, история тостара как мир. Церковь снова пытается получить монополию на чудо. В нашем мире у нее эту возможность отобрала наука, развенчав самопонятие понятие «чудо», а здесь маги на этой почве создают здоровую конкуренцию, отбирая у нее прихожан и, соответственно, деньги. Да, как обычно, все упирается в деньги. Деньги и власть. Мир другой, а люди те же. «Ладно, пойдем тогда к мастерской плотника», – кивнул я, – «а по пути заодно подумаем, что с полученными знаниями можно сделать». Путь нас много времени не занял. Погода была хорошая, да и снег как будто осел, сделавшись тверже и перестав так несчатно проседать под ногами. Даже настроение потихоньку начало улучшаться. В конце концов, в нашем основном деле наметились сдвиги. Если еще я не понимал, что делать и откуда начать, а тут вроде бы и зацепки появились, причем немало. «Эй, глядите!» — крикнул внезапно остановившийся Вердон, указывая куда-то вперед. Я проследил взглядом за его рукой и тоже встал, как вкопанный. Хорошее настроение улич так же быстро, как и появилось. Возле низенького кривого заборчика, за которым располагалась мастерская плотника, лежала отрубленная голова.